вчера с мужиками в ресторане гуляли, ну, ну, ну и хах гуляли? ну отлично погуляли, молодцы, Морды в грязь, конечно, не упали, но салатики слегка помяли. <реклама> Едет в машине музык, вдруг из-за поворота вылетает баба на машине и, проезжая мимо него, орёт. Кричит ей вслед, САМА ДУРА Мужик поворачивает и врезается в козла новые Old ways. Теперь с оцинковкой.ру <смех> Вася! Вася! Mm. А ты что mm. такой несчастный, какой-то, замученный весь? Понимаешь, вчера с, с подругой гуляли в парке, но ну? а там маньяк! Маньяк напал! Сексуальный? Бисексуальный! <смех> А вы знаете, как появились окорочка? Конечно, знаю, это старинная легенда. Когда гордая, свободолюбивая курица попадает в капкан, она сразу же отгрызает себе ногу.